внешняя политика ссср ее направленность к завоеванию мира большевиками как результат ненужная русскому народу кровопролитная война развязанная англоамериканскими империалистами за торжество мирового еврейства еврейство в россии тайный заговор евреев и масонов против русской нации ритуальные убийства русских детей совершенные евреями большевики как орудие в руках масонов Необходимость окончательного решения еврейского вопроса в России, на подобие германской программы, разработанной фюрером. Англия – исторический враг России. Участие Англии в Крымской войне, в русско-турецких войнах, в войне 1905 года с Японией. Англия хочет ослабить русские и германские народы, чтобы поработить их. Ее главное оружие – масоны, управляемые евреями. Русский народ и германский народ общие черты нашего развития, древние связи между народами-богоносцами, СССР и Германия, резкая вражда большевиков к победоносной идеологии и национал-социализма, разговоры Молотова о дружбе в 1939 году, а на деле стремление захватить территории, пока Германия занята войной с мировым еврейством, коварное нападение большевиков на Германию 22 июня 1941 года. Далее идут тезисы к каждому пункту. Например, понятие «нация», «народ», «отечество», «семья» враждебны большевизму. Однако русская семья и русский народ не поддались сатанинской воле к разрушению. Русская семья спасена от гибели благодаря здоровому инстинкту нации. Русская молодежь сохранила традиции своего народа. Те слои молодежи, которые заражены коммунизмом, должны очиститься от этого антинационального злоучения. Я вспомнил, как неделю назад Лиза принесла мне программу диспута, организуемого обществом «Старина». Основные темы. Почему утеряны наши традиции, влияние сионистско-масонских заговорщиков на отечественную культуру, зловещая роль Англии как матери мирового масонства? Мама рассказывала, что в недобрых сороковых, когда началась вакханалия Лысенко, против вейсманистов марганистов а потом стали искать безродных космополитов с нерусскими фамилиями и бороться против мракобесия и кибернетики, отец написал письмо услову «Критика приобретает власовский привкус», очень знакомые формулировки. Через неделю его арестовали. Вакханалия кончилась после смерти выпускника духовной семинарии в марте 1953-го, однако началась снова исподволь в конце 60-х. В 1985 затаились, а сейчас кому на пользу? Еще одно сообщение отца в центр. Привожу выдержки из сборника воин Роа, выпущенного ведомством Геббельса. Роа – явление необычайное, потому что эта армия русская, то есть национальная по форме и существу, точно так же, как и доблестная германская армия. Наша задача – воссоздание российского национального государства. Принципы его строительства вытекают из традиций русского воинства, осиянного Георгием Победоносцем и овеянного многовековой славой нашей седой старины. Корни этих традиций уходят в историю. Армия генерала Власова есть единственная сила, которая может восстановить славное прошлое нашей нации. Передают, что генерал Малышкин сказал группе офицеров штаба РОА, что Власов пытается противостоять нажиму немцев, осуществляемому через штрик Штрикфельда, который, например, постоянно подчеркивает, что задача освобождения Украины от большевиков будет отдана повстанческой армии батьки Мельника, и вообще Украина никогда не будет частью России, но лишь германской территории то же самое относится к закавказским освободительным соединениям. Регионы Азербайджана, Грузии и Армении станут немецким протекторатом наравне с Туркестаном. Ничего, главное победить большевиков, заключить почетный мир с немцами, заметил генерал Малышкин, А по прошествии времени наша доблестная Роа вновь вернет России ее исконные земли. Главное — стать на ноги, там видно будет. Розенберг хочет видеть Россию за Уральской провинцией, без ресурсов туземных окраин, лишенной выхода к Черному морю. Но ведь такое невозможно. Только мы знаем, как держать в руках инородцев. Видимо, осведомители СД сообщили об этой программе Гестапо. Поэтому теперь в новых пропагандистских публикациях максимум внимания уделяется вопросам, нравственности и духовности, чтобы отвести мысли членов РОА от технического прогресса, индустриализации и строительства, ибо именно это определяет реальную степень рациональной независимости государства. Рассказывают, что эксперты Розенберга, Геббельса и Гиммлера провели совещание в генеральном штабе на Викториан-Штрассе, посвященное корректировке лекций и газетных публикаций для РОА в связи с созданием Конора, Комитета освобождения народов России. Полковник военной разведки ОКВ Мартин информировал собравшихся, что необходимо пересмотреть некоторые позиции НСДАП о славянских недочеловеках. Более того, думая о перспективе, следует дозированно поддерживать великорусский дух среди пропагандистов РОА, широко информируя об этом сотрудников украинского отдела, работающего с УПА, а также пропагандистов Туркестанского легиона, мусульманий и закавказских объединений. Это, по мнению полковника Мартина, не может не вызвать встречного националистического движения среди окраинных народов. Вот, например, выдержки из памятки Руа. Новые направления мировой мысли выдвинули задачу возрождения нравственных идеалов. Разочаровавшись в спасительности многочисленных рецептов социальных прожекторов, передовые люди поняли, что обновление общественной жизни должно начинаться с совершенствования духовности. Человек, семья, нация – Таковы ступени нашего естественного объединения. Никакой прогресс техники и материального производства не может обеспечить людям счастье. Поколение воздуха привело к массовой гибели женщин и детей. Успехи химии да мечом газовой войны висят над современным человечеством. Передают, что этот абзац вписал лично Штрик Штрикфельд, заметив полковнику генштаба Мартину, люди во Власово эмоциональны. Их надо всячески направлять в русло дискуссий по общим проблемам, отводить от реальных дел и планов. Духовный упадок приводит к измельчанию культуры. Массовые выпуски современной культуры означают падение наших духовных ценностей. Будем мы и дальше катиться по наклонной плоскости духовного регресса или повернем человечество к вершинам духа? Особой остроты этот вопрос достигает в нашей нации. Основной поиск нашей души – поиски справедливости и правды. Наша философия чужда прагматизму и суете технического прогресса. Мы прилежны этической философии. Этика изучает не столько существующее, сколько то, что должно быть. Не мир реальный, но мир идеальный. В этом наша особость. В 1641 году в Париже была издана книга «Жизнь высшего общества», в которой сообщалось, что, мол, появился надоедливый обычай мыть руки и лицо, есть даже чудаки, которые иногда моют ноги, Между тем, у нас уже в старину создалась традиция содержать свое тело в чистоте. А как же Радищев, подумал я. Неужели он клеветал на мой народ, описывая страшные условия, в которых жили крепостные, Ассалтыков, Успенский, Лесков, Горький, Помиловский? В одном из последних донесений отец писал, «Гиммлер, наконец, принял Власова». Беседа проходила с глазу на глаз в течение двух часов. Власов окончательно утвержден председателем Комитета освобождения народов России, сделано это не без активного, хотя и незримого нажима генерального штаба, особенно генералов Гелена и Хойзингера, которые считают, что сейчас необходимо печатать как можно больше фотографий Власова вместе с Гиммлером, Риббентропом и Кейтелем на страницах итальянских, норвежских и датских газет, чтобы создать для западных союзников иллюзию единства свободных русских с национал-социализмом. Несмотря на то, что антисемитская пропаганда Геббельса в последнее время приобрела совершенно болезненные формы, особенно после того, как Красная Армия вышла к границам Рейха, Власов теперь не очень часто повторяет лозунг о необходимости тотального решения еврейского вопроса, порой даже опускает слово «тотальное», тоже и по отношению к нашим политработникам. «Мы намерены судить далеко не всех комиссаров, но только злостных приверженцев еврейско-масонского большевизма». По поводу большевистско-жидомасонского заговора особенно надрывается поручик Бласенков Виталий Викентьевич. Он перешел на сторону немцев в 43-м, как только попал на фронт, до этого служил в Ташкенте, родился в Мытищах, там и кончил школу. В пропагандистскую роту Роа поступил после того, как предал старшего политрука Извекова, казненного гестапо, был руководителем большевистских пропагандистов в концлагере. Говорят, что он был учеником бывшего батальонного комиссара Зыкова, главного идеолога Власова, утверждавшего, что в Москве он служил в известиях до того, как был расстрелян его зять, народный комиссар просвещения Бубнов. Однако после того, как Зыков был казнен СД, поскольку его заподозрили в полукровстве, Бласенков первым начал выступать против этого жена, требуя проверки всего состава пропагандистов РОА на предмет обрезания, а также промера циркулями черепов и ушей, что, по мнению Розенберга, позволяет распознать степень скрытого еврейства. Однако профессор Роа Аскольдов из Ленинграда, Львов, ведущий курс истории, Андреев, читающий основы теологии, а также Осипов, преподающий курс критики основ марксизма-ленинизма, называют такого рода приборы смехотворными. Речь должна идти о генеральной деевреизации мира. Профессор Андреев, кстати, считает основной заслугой власовского движения то, что на захваченных большевиками у немцев русских территориях Евреи не возвращаются на секретарские должности в райкомы. Почему бы нам вообще не побрататься на этой основе с наступающей Красной Армией? На что Бласенков ответил, «Она вас с пулеметами побратает. Не выдавайте желаемое за действительное».